Глава седьмая Вопреки моим ожиданиям, нападающие не стали терять время на озвучивание всякой чуши, вроде пресловутого «кошелек или жизнь», и, едва посчитав, что мне уже от них никуда не деться, молча атаковали. Это оказалось не единственная странность в их действиях. Обычно ночники стараются обойтись без убийств, не желая привлекать к себе излишнее внимание со стороны властей. По крайней мере, в Ленбурге дело обстоит именно так. Но в этот раз все было иначе, о чем весьма красноречиво говорили кинжалы в руках нападавших. Фальшион сам прыгнул в руку, а в следующую секунду мир вокруг меня выцвел и замедлился. Движения противников показались тягучими, словно они двигаются в толще воды. Ощущения были очень похожи на то, как я себя чувствовал под действием дедовых эликсиров. Но даже имея такое преимущество, терять время на стороннее размышление глупо. Удар кинжала первого из добравшихся до меня разбойников я прервал встречным движением, Фальшон в миг отсек вооруженную кисть нападавшего, и тот чуть не оглушил меня своим воплем. Резкое движение тяжелого клинка вскрыло глотку бандита, заставляя его захлебнуться криком. Один готов. Разворот. И следующий удар легко распорол колет второго бандита, прочертив стремительно расходящуюся багровую борозду на его груди обнажая перерубленные тяжелым клинком ребра. Добавить пинком в живот, чтобы освободить место для маневра, и противник, впечатавшись спиной в стену дома, медленно сполз по ней на брусчатку. Второй готов. Рывок вперед, и фальшон в моей руке легко подсекает ногу третьего разбойника. Добить подранка. Есть третий. Уйти в сторону от медленно летящего в голову клинка — и коротким ударом Эфесом в зубы отправить четвертого на земь без сознания. «Это хорошо. Будет кого допросить после боя». Остался один. Оглядевшись, понимаю, что последний бандит уже развернулся и старательно перебирает ногами, стремясь как можно скорее сбежать с поля боя. «Э, нет, тварь, не уйдешь». Вырванный из отрубленной руки кинжал отправился в полет, и с низким шмелиным гудением вонзился в спину беглеца. Готово дело. Да уж, это было проще, чем биться с тварями в пустошах. Намного проще. Тряхнув головой, отправляю вытертый платком фальшон в ножны и чувствую, как мир вновь расцветает всеми красками и ускоряется течение времени. Из ушей словно затычки вынули, и звуки вновь обрели привычные тона — Опустившись на лавку под стеной одного из домов, я утер со лба выступивший пот и, прикрыв глаза, подставил лицо легкому ветерку. Правда, окончательно расслабиться мне не удалось. То ли вопль первого бандита, то ли хрип и скулеж второго урода очевидно привлекли внимание к этому месту. А может быть, какой-то невезучий горожанин увидел нашу стычку. Как бы то ни было, но не прошло и пяти минут, как из-за угла, громыхая оружием и скрипя амуниции, показался отряд стражников. Две обычных тройки. Неудачно. Я-то думал, что у меня будет возможность допросить оставленного в живых нападавшего. А теперь... Теперь с этой идеей можно попрощаться. Что к стражам попало, то пропало. По крайней мере, рассчитывать на то, что мне удастся самому прочесть допросные листы, было бы глупо. Но... А, ладно. Сейчас-то что об этом рассуждать? На миг замерев перед живописной картиной устроенного мною побоище, сержанты переглянулись и тяжело вздохнули. «Ну да, понимаю и сочувствую. Это ж у них теперь сколько забот прибавилось, ха! Кто бы мне посочувствовал! И на встречу с протопресвитером я теперь точно опоздаю». «Сударь!» Пока подчиненные осматривали поле боя, командиры добрались до меня. И теперь стояли в паре шагов, настороженно поглядывая на мои руки. Правильно, наверное. Если со стороны смотреть, так меня в этой ситуации, пожалуй, вообще надо под прицелом арбалета держать. На всякий случай. «Дим Гренадер, свободный ходок. Прошу прощения, теперь уже пустынный егерь», — кивнул я напряженно взирающим на меня сержантом. «Вы что-то хотели спросить?» «Э, «Что здесь произошло, сударь Дим?» старший из двух стражников, пришел в себя быстрее своего более молодого коллеги. «Нападение! Пятеро разбойников напали на меня. Еще и четверти часа не прошло», — ответил я. «Двоих я точно на смерть зашиб. Один наверняка жив, а еще двое — пятьдесят на пятьдесят». «А...», — заговорил было второй сержант, но его перебил возглас одного из стражников, занятых осмотром тел. «Господин сержант, здесь живой!» Я лениво глянул в сторону завопившего бойца и кивнул. «Ну да, стоит как раз рядом с тем разбойником, что схлопотал Эфесом в зубы. А вот отправленный мною в полет к стене бандит, кажется, не выжил. Скулить перестал, да и взгляд остекленел. Не, точно, труп. Как и следовало ожидать, вместо визита в собор мне пришлось отправляться в дозорную башню, в гости к страже». Точнее, в охраняемые ею подвалы, где содержатся дожидающиеся суда неудачники, к которым я вскоре и присоединился. Хорошо еще, что камера в здешних темницах мне досталась вполне удобная. Прохладно, конечно, но после жары, царящей наверху, это даже неплохо. А так, стражники удивительно приветливые, настолько, что не только снабдили меня чернилами и бумагой, но даже передали деду мою записку, В камере сухо и довольно светло, благодаря расположенному на недосягаемой высоте оконному проему, забранному нечастой, но массивной решеткой. Да и мало чем отличается от тюфика в моей комнате на постоялом дворе. В общем, вполне себе неплохое место для кратковременного отдыха. Если бы не еда. Впрочем, если представить, что я снова на мели и вынужден жрать ту кашу, что подает Арс своим безденежным постояльцам, сходство станет почти полным. «Эй, гренадер, на выход!» Глухо лязгнули засовы на толстой, набранной из досок мореного дуба двери. Скрипнули мощные петли, и в дверном проеме возникла массивная фигура стражника. Несмотря на свой звероватый вид, Линк оказался вполне вменяемым человеком и отнесся ко мне, как новому постояльцу его гостиницы, почти по-дружески. Настолько, что прошедшие три дня моего заключения мы провели с ним за игрой в нарды под терпкое домашнее вино. Ну да, история о моем великом сражении с пятеркой оборзевших разбойников довольно быстро разошлась среди стражников и, очевидно, нашла отклик в их душах. Ничем другим объяснить подобное отношение к своей персоне, как и тот факт, что мне были выделены такие королевские покои вместо настоящей подземной темницы, каковых в дозорной башне хватает, я не могу. — Что, уже суд? — поинтересовался я, поднимаясь с лежака. — Суд? — хохотнул Линк. — Не для тебя. люди бургомистра уже все выяснили. Подпишешь лист ведока и свободен. Давай-давай, пошевеливайся. Впервые вижу такого ленивого заключенного. Будь я на твоем месте, уже бежал бы к выходу, а ты тут рассусоливаешь». «А куда торопиться-то?» — пожал я плечами. «У вас же здесь не тюрьма, а какой-то курорт. Тепло, светло, отдыхай, не хочу. И никаких забот, самое главное. Никто никуда не гоняет, ничего не требует. Красота!» «Топай уже, курортник!» — фыркнул Линк, подталкивая меня к выходу. «А то следователь с закатом уйдет домой, и останешься здесь еще на день». «Так, может, я того и желаю», — улыбнулся я. «Вот все выходаки с придурью», — отозвался стражник, отпирая дверь, ведущую из коридора на винтовую лестницу. «Два десятка вытертых каменных ступеней привели нас на первый этаж башни, где располагались служебные помещения стражи. Кабинет имперского следователя оказался небольшой каморкой. Здесь не было личных вещей, да и вообще помещение производило вид абсолютно нежилого. Стол, пара тяжелых лавок, дал алхимический светильник под низким потолком. Вот и вся обстановка. Да какая обстановка? Здесь даже окна нет. Вот не думал, что кабинет следователя может быть хуже камеры, неподдельно удивился я. Сидящий за столом напротив входа, седой и слегка обрюзгший господин с хрипом втянув ртом воздух, глянул на меня прозрачными рыбьими глазами и, скривившись, молча указал на свободную лавку. Да, это как же нужно было помять физиономию, чтобы целители не смогли привести нос бедолаги в порядок, дав ему возможность нормально дышать?» Пожав плечами, я последовал столь вежливому предложению и уставился на следователя. Форменная сюркос слегка засалена — Фигура грузная, чуть оплывшая, но руки даже под плотной тканью бугрятся мышцами, а на ладонях характерные мозоли. Да и кольчужная рубаха под сюрко выглядит ухоженной. Несмотря на немалый возраст и комплекцию, хозяин кабинета следит за экипировкой и явно не пренебрегает тренировками. О том же говорит и длинный меч, прислоненный к столу рядом с ним. Потертая лоснящаяся кожа на рукояти — ясно говорит о том, что оружие это далеко не парадное, его владелец уделяет работе с ним немало времени. «Итак, сударь Дим, до недавнего времени свободный ходок, а ныне представитель цеха пустынных егерей, сын Минара Гривы, внук Ленбургского советника Вурма, правильно?» «Именно так», — кивнул я с некоторым трудом, поняв тот скрип, что мой собеседник считает своим голосом. «Не поверишь, Дим, первый раз имя деда слышал, встрял сосед. Пришлось его одернуть. «Если он мне в уши дуть будет, то могу речь следователя не разобрать. Уж больно тихо и невнятно он скрипит». Хотя в том, что дух не слыхал раньше имени деда, ничего удивительного нет. «Он же большую часть своих знаний об окружающем мире черпает из моих воспоминаний, а я не имею привычки называть старого по имени». Да и окружающие его больше «господином-алхимиком», а теперь «господином-советником» кличут. В общем, ничего удивительного в этом факте нет. «Следователь Барн, что ж вы так, сударь Дим?» — покачал головой хозяин кабинета, вороша разложенные перед ним на столе бумаги. «Ваш цех только-только появился, а уже устраиваете дрязги с гильдией уважаемого Рабара. «А он здесь при чем?» — не понял я. «Ну как же, стычка у вас с кем была?» — делано удивился следователь и, не дождавшись моего ответа, продолжил, ткнув пальцем в один из документов. «С ходоками Ленбургского цеха! А какой же вывод можно сделать из этого факта, милостивый государь? Не успели свободные ходоки наконец собственную гильдию создать, а уже нос задрали. Нехорошо!» — Оно, конечно, единственный, выживший из ваших противников, признал, что их компания вас сама на драку спровоцировала. Но ведь это же не повод, чтобы их на тот свет отправлять. Вы же все-таки не дворяне какие, чтоб по поводу и без дуэлировать, а? Или у нынешних ходоков ленбургские обычаи уже не в части? Спровоцировали, значит? Пятеро на одного? Ну-ну, да еще и дуэли. «Интересно. Я, честно говоря, от таких новостей слегка опешил. «О, а вы не согласны с такой трактовкой, значит? «Ну-ка, ну-ка, поведайте старые щейки свое видение происшедшего. «Очень интересно послушать, да?» Тут же прищурился следователь. «Что ж, почему бы и не рассказать? «Не оставлять же такого славного собеседника в плену заблуждений». Кстати, надо бы не забыть попросить его о встрече с тем уцелевшим разбойником, точнее, ходаком Рабара, но это позже. Рассказ не занял много времени. Следователь, надо отдать ему должное, не стал особо терзать меня вопросами и, внимательно выслушав и записав мою историю, протянул заполненный допросный лист, не забыв при этом смерить меня испытующим взглядом, словно сомневаясь в том, что я знаком с грамотой. «Прочитайте, и если нет возражений по записанному с ваших слов, подпишите». Я пробежал по тексту взглядом и, чуть подумав, подписал лист там, где указывал следователь. Забрав бумагу, Барн кивнул и, аккуратно разгладив ее на столе, вложил в папку, куда отправились и остальные документы. «Свободный егерь Дим! Ждите приглашения в суд, как потерпевшая сторона!» «Это обязательно!» Скривился я, поднимаясь из-за стола. Следователь только плечами пожал. Нет, конечно! Свидетельство я снял, а суд и без вашего присутствия обойдется. Но мало ли, что вы захотите добавить к своим нынешним показаниям, а? хитро ухмыльнувшись, проскрипел Барн. Да я вроде бы уже все рассказал. Что там еще добавишь? недоуменно проворчал я. Молчи, Дим! «За умного сойдешь», — неожиданно вмешался сосед, и я послушался. Уж больно серьезный тон был у духа, но, уже взявшись за дверную ручку, притормозил. С этими непонятками я чуть не забыл, что хотел спросить. «А что с тем выжившим? Могу я с ним увидеться?» «Для чего?» — Дело налениво поинтересовался следователь. «Да хотя бы, чтобы спросить. Зачем ему врать понадобилось?» — пожал я плечами. Увы, сударь Дим, развел руками Барн. Встретиться с ним вы не сможете при всем желании. Помер ваш противник. Не дали как вчера на закате. Сердце прихватило во время первого же допроса. Ой, гадость какая! Линяем отсюда Дим! Если б мог, сосед бы скривился, словно лимон целиком сожрал. Ручаюсь.